Глава 26. Как бы поступил на моем месте нормальный аристократ? Для начала попросил помощи у соседей, затем отправился к герцогу. Являться графу, который заочно тебя похоронил, весьма опрометчивый поступок. А потому именно к герцогу. А после, объединившись с этими господами, пошел войной на узурпатора. После победы над лжебароном оказался по гроб жизни обязан всем союзникам, в итоге потеряв самостоятельность и территории. Как поступил я, въехал в южные ворота столицы баронства верхом на Дредхорсте в компании искоренительницы Аркейна. На моем пальце блестел перстень бастарда Чернотопья, и все горожане, с нескрываемым любопытством разглядывающие нас, видели этот знак. Стражи почти не было. Вероятно, старую Ян разогнал, чтобы не мешали творить, что вздумается, обнаглевшему бандиту и его шаике разбойников. Дважды нам попадались люди в накидках чернотопья, но вместо того, чтобы остановить и попытаться хоть как-то на нас повлиять, эти полицаи бежали к поместью, будто там можно было скрыться. Народ, наоборот, все больше стягивался к костяному пауку. Нежити здесь такое не видели, да и члены Ордена в баронстве почти не появлялись. Так что с Аллом разглядывали едва ли невнимательнее, чем мой перстень. Но это продлилось ровно до того момента, пока кто-то в толпе не выдохнул с облегчением «Барон вернулся!» И будто плотину прорвало. Толпа покачнулась, на секунду я подумал, насколько легко сейчас нас задавить... Но люди кланялись и вставали на колени. В мгновение ока улица оказалась перекрыта. Склонившиеся люди приветствовали меня и смотрели с такой надеждой в глазах, что у меня в горле встал ком. Глядя в их усталые лица, я замечал одно и то же выражение. А нарастающий шепот все больше переходил в скандирование. «Барон!» — шептали в первом ряду. «Барон!» — в голос выдыхали стоящий дальше. Салом неожиданно вскочила, встав ногами на седло и, раскинув руки, зажгла зеленое пламя на ладонях. «Слушай меня, чернотопье!» Ее голос, усиленный чарами, подхватил ветер, и я был уверен, ее сейчас слышит весь город. Толпа замолчала, боясь упустить хоть слово. Нечасто люди видели магов, так что тут удивление совпало с эффектностью. Салом привлекла внимание народа и, я был уверен, прекрасно знала, что ей нужно сказать. Культ Хибы подкупил банду разбойников и помог им вероломно напасть на вашего барона Кристофа Шварцмаркта, объявила Салам. Они убили всех и считали, что род настоящих владетелей Чернотопья прерван. Толпа взволновалась сильнее, но голу быстро утих, стоило пламени на ладонях девушки вспыхнуть ярче. Они не знали, что один из сыновей барона выжил. Кирилл, последний член семьи Шварцмарт, был отослан своим отцом перед смертью для обучения в Аркейне. И сегодня Орден с гордостью сообщает, что между Чернотопьем и Аркейном заключен союз. Это заявление всколыхнуло толпу еще больше. Об Ордене здесь знали, о кое-кто даже бывал в соседних землях и видел анклавы. И, разумеется, они прекрасно знали, какая мощь в руках Аркеина. И теперь эта сила будет на их стороне. Меня такой поворот не слишком-то удивил. С самого начала было ясно, что просто так никто бы не стал возиться с одержимым. Только я не знал о настоящей причине. Салам же, публично объявив о таком соглашении, не оставила мне выборы. Но это только на первый взгляд. «Ведь именно для меня такое положение дел наиболее выгодное, потому что с бедного баронства взять нечего. А вот мне с ордена». Я поднялся в седле, позволяя народу себя заметить и рассмотреть. Учительница сделала все, что от нее требовалось, и, наконец, раскрыла карты. Что же понадобилось от меня ордену на самом деле? Так что нужно ковать железо, пока горячо. «Чернотопия!» – выкрикнул я. Я прошу прощения, что задержался, но был обязан исполнить последнюю волю отца. Враг захватил наши земли, обирал вас, заставлял страдать и мучиться, но сегодня это закончится. Пусть сожрет меня Мархана, если я не избавлюсь от этих бандитов, возомнивших, что их не ждет расплата за грехи перед моим народом». От меня в небо устремилась черная молния, символизируя принятие клятвы. И толпа ахнула. Конечно, это было всего лишь мое заклинание, а не вмешательство богини. Но зато какой эффект это произвело! Но одному мне не справиться. Продолжил я речь, выждав несколько секунд, пока толпа синяла себя знаками раяга. Вы знаете всех, кто примкнул к захватчикам. Вы знаете, где они прячутся. И я хочу, чтобы вы рассказали, где сидят эти коварные твари. И тогда ни один из них не уйдет от справедливого наказания. Народ вновь сменил настроение, мелькнули злорадные ухмылки, а они кивали и преисполнились жажды мщения. Конечно, сейчас способники запишут всех своих недругов. Но я еще постараюсь отделить правду от сплетен. А заодно пополню казну баронства. А теперь дайте дорогу, люди. С улыбкой попросил я. Истинный барон едет выгонять крыс, засевших в его родном доме. Толпа медленно расступилась, организуя живой коридор в середине улицы. Дредхорс аккуратно пошёл вперёд, представляя лапы так, чтобы никого не нароком не задеть. Но горожане не разошлись. Народ вновь смыкался в единую массу за брюхом костяного паука. Мы с салом ехали молча, хотя я видел, что искренительница хочет что-то сказать. Улица тянулась прямо, и к толпе за нашими спинами присоединялись новые и новые люди. Обсуждать наши дела сейчас было нельзя, слишком много свидетелей, которые к тому же готовы ловить каждое слово. Отряд стражи показался у следующего перекрестка. Судя по тому, какими глазами они смотрели на идущую позади нас армию горожан, о моем визите они еще не узнали. Впрочем, это не помешало им сообразить, что с таким многолюдием бороться нельзя. Так что весь десяток воинов в накидках повернулся к нам спиной Первая искра сорвалась с моей руки, и самый дальний боец заорал от боли, но буквально на секунду, потому как демоническое пламя охватило торс, перекинулось на конечности, и труп опал на землю, гремя почерневшими костями. «Шайс!» картинно подняв руку, выкрикнула салом, и мертвец тут же отжался от земли. Его товарищи припустили быстрее, но тут Дредхорст рванул вперед сильным толчком взмывая воздух. «Адорыш Алис выкрикнул я, и самая резвая троица вбежала в стену черного огня, моментально сгорая в ней. Предоставленные Чингером демонические заклинания работали быстро и давались легко. Да, пока исключительно наговоры, но так это же только начало. Поднятый скелет тем временем прыгнул на спину бывшего соратника и вонзил отросший когти в шею. Оторванная башка стражника покатилась по земле, а живой мертвец уже побежал к следующему врагу. Оставшаяся пятерка поспешно бросала оружие и падала на колени, вскидывая руки. Дредхорст замер возле этой группы, и я обернулся на идущую позади нас толпу. «Они ваши!» Паук помчался дальше, растолкав стоявших на коленях людей, лапами перебивая им руки, чтобы не смогли поднять брошенное оружие. Салым вздрогнуло, когда дорвавшаяся до крови армия горожан с яростью стала раздирать чужаков на куски. Эта пауза позволила нам оторваться от народа, и Дредхорст побежал быстрее, увеличивая отрыв. Некромантка обернулась ко мне. «Не боишься?» Я лишь усмехнулся в ответ. Громить своих они не станут, им дали общего конкретного врага. Так что этим поступком я оправдал любое насилие в адрес разбойников и узурпатора. «Я не об этом». Хмыкнула салом: Ян наверняка держит несколько культистов при себе. Я справлюсь, если ты поможешь. Хорошо. Дай, кристаллы, что-то я потратилась. Впереди показалось поместье. Высокий забор обхватил по периметру прямоугольную площадь. Ворота, естественно, к моменту нашего появления были уже заперты, но для нас это не стало препятствием. Сфера защиты вспыхнула, укрывая нас от стрелы, и Дредхорст сбежал прямо по стене. Хлопнула крышка брюшка, и наружу вывалились мертвые создания некромантии. Сгрудившиеся у запертых ворот стражники задергались, кто-то послал болты в Дредхорста, но те зависли в воздухе. Толпа разбойников на накидках Чернотопья была большой, человек тридцать точно. но воевать против мертвецов они явно были не готовы. «Сдавайтесь», — приказал я, но люди были слишком напуганы, а бойцы уже оказались близко. Первый воин резко упал на четвереньки — А следующий за ним вскочил на собрата и раскинув руки с выпущенными острыми когтями, рухнул в толпу. Крики боли и звон стали со скрежетом костей ударили по ушам. "Беги за бароном Кирил", скомандовала искоренительница, оставаясь в седле, и я спрыгнул на земь. Толпа живых распалась на части, но нежить не давала им разбежаться. Только один умудрился вырваться и ломануться к запертому поместью. Адора дорешалис. На последней ступени вспыхнуло чёрное пламя, и воин превратился в пепел, не успев и пикнуть. Закинув в рот кристаллы Терни, я активировал заклинание в наручах и пинком распахнул обугленные створки. В меня тут же разрядили три арбалета. Болты свистнули в последний момент отклоненные защитой артефактов. Инстинктивно прикрывшись руками, Я заметил, что ладони вновь покрылись чешуей и отрастили когти. Дымный шлейф был едва виден, но все же был. «Дай их мне! зарычал Ченгер, и я тут же оказался заперт внутри собственного тела. Демон резко сместился в сторону, уходя от бросившегося с мечом наперевес перевес воина. Второй противник вышел вперед, не подпуская карболетчикам торопливо взводящие механизмы. Мои губы растянулись в улыбке. Я ощутил, как во рту стало тесно, отросшие клыки мешали. Удар сверху вниз первого врага я пропустил, отклонившись на пол корпуса вправо, а замах, грозивший отделить голову от тела, проскользнул в сантиметре над моими волосами. «Я всех вас сожру!» Торжествующе закричал Ченгер моим ртом и отмахнулся от первого мечника. Когти вспороли предплечье, проходя сквозь металлические на словно через бумагу. Кровь брызнула из вскрытых вен. Мужчина закричал, второй поспешил ему на помощь, но Ченгер упал на колени, пропуская клинок над собой, и, не делая попыток вскочить, ударил рукой промеж врага. Взвыв, мечник рухнул на пол, заливая дубовые доски кровью. Демон поднялся на ноги и шагнул к первому противнику. Свистнули болты, но Ченгер лишь рукой повел и все снаряды развернуло в обратном направлении. К счастью для арбалетчиков, ни один не попал в цель. «Не мешайте мне!» Обернувшись к стрелкам, приказал он, и полумрак гостиной осветило сияние демонических глаз. Схватив истекающего кровью человека за другую руку, он поднял раненого над полом и, с улыбкой глядя в лицо умирающего, ударил снизу вверх. Рассыпая искры, смялся на грудник, С треском лопнула ткань под доспешника, и наружу полезли выпущенные внутренности. Бросив обреченного на пол, Ченгер обернулся к уже погибшему Евнуху. Тот застыл, глядя остекленевшими глазами на ноги демона. «Сколько боли, сколько отчаяния, сколько страданий!» Его ракочущий голос прогремел по поместью, заставляя арбалетчиков застыть на месте от страха один из них уронил свое оружие на пол, не в силах отвести взгляда от чудовища, внезапно оказавшегося на месте мальчишки. «Вот теперь пришла ваша очередь!» Довольно облизнувшись раздвоенным языком, заявил Ченгер и сделал шаг в сторону стрелков. Оказавшийся невооруженным бандит трясся сильнее остальных. По штанам растекалось пятно, но даже глаз отвести он не мог. Демон сделал еще шаг. Стоящий в центре воин распахнул рот для крика, но так и замер на секунду, а потом просто рухнул на доски. «Что, сердце слабое?» Сочувствием спросил мертвеца Ченгер, и его взгляд вновь перешел к третьему стрелку. «Ты наверняка не хотел бы со мной встречаться взглядом, да?» «Да!» – взвизгнул разбойник. «Да будет так!» И демон ударил его когтями в глазницы. Ослепленный стрелок заорал от боли, но рука Ченгера помогла ему осесть на пол. Смертельно раненый мужчина был еще жив. «Ну смотри-ка, я исполнил твое желание». Пошевелив когтями с наколотыми глазными яблоками, заявил Ченгер, но тут же хмыкнул. «Ах да, ты же не можешь видеть. Прости, это было неблагородно с моей стороны». Оставшийся последним, обмочившийся арбалетчик дрожал от ужаса, но не сдвинулся с места. Демон перевел на него взгляд и, резко топнув ногой по полу, рыкнул «Бо!». Воин дернулся, как от ударя, и, запутавшись в ватных ногах, рухнул на паркет. «Измельчали людишки», — покачал головой Ченгер, возвращая мне контроль над телом. «Видимо, всему вину испортившаяся экология, как думаешь?» Я тряхнул головой, приходя в себе. Все действие не заняло и минуты, а пятеро мужчин, наверняка не впервые взявшихся за оружие, уже мертвы, причем двое от страха. «Мне бы еще человек двадцать сожрать, но и так хорошо», заявил демон. «И что случится?» Оглядывая перепачканные в пола, спросил я. «Думаешь, почему никто не знал, что я несодержимый?» хмыкнул Ченгер в моей голове. «Да потому что, набрав достаточно сил. Я уплотился в вашей реальности и во всем походил на обыкновенного демона, подчиненного магам. Я хмыкнул, принимая к сведению, а сам прислушался к дару. Сила перекатывалась во мне, вспыхивала и бурлила, но я уже не боялся, что магия вырвется. Теперь я ей управлял, а не она мной. Дверь в главный зал поместья оказалась заперта, впрочем, учитывая крики и звуки из гостиной, На месте барона я бы уже покинул чернотопья, роняя портки от ужаса. — Да, заставь его страдать. Страх, ужас, боль — вот что мы сделаем с нашими врагами. Мой кулак, все еще покрытый чешуей, врезался в створки и по ту сторону жалко хрустнул засов, кто-то внутри вскрикнул и я добавил в двери ногой. На этот раз никто не стал стрелять меня, но две твари-хибы, стоявшие по бокам от кресла барона, разом бросились в атаку. Я успел выставить руку, преграждая им путь, и выкрикнуть наговор. Черное пламя вспыхнуло, отпугнув уродов, но вреда им не причинило. «Ты умрешь здесь!» — выкрикнул мужчина со шрамом на лице, вставая со своего места. «Слышишь, ублюдок?» Он потянул из ножен длинный меч, но в бой не спешил. А два мутанта, оказавшиеся между нами, поднялись на задние лапы, едва не упираясь в потолок. Я скороговоркой произнес новый наговор, и с моей ладони выстрелила искра. Сфера защиты вспыхнула справа, но в этот момент левое чудовище рвануло в атаку. Удар острых лезвий вспорол потолочную балку, разодрал арку над моей головой. Вонзился в пол, но там меня уже не было. У них были слишком длинные ноги. Так что, не теряя времени, я бросился вперед под самое брюхо, опаленного демоническим огнем монстра. Наговор сорвался с губ, и я выбросил ладонь, хватая урода за искаженное лицо. Плоть потекла под моими пальцами. Я поспешил повторить заклинание и выбросил его левой рукой, в подтягивающего конечности врага. Тот слишком поддал вперед, из-за чего оказался растянут над полом, И искра ударила сверху, сжигая сферу магической защиты. Туша надо мной покачнулась, и я толкнул ее на оставшуюся тварь, чтобы меня не придавило. И в этот момент Ян сунул меч мне под ребра, но я уже сместился, и кончик лезвия вспорол мне лицо. «Сдохни, ублюдок!» — завопил барон, судорожно дергая клинок на себя. Боль ослепила меня на мгновение. Кровь волной потекла по подбородку, и я упал на колени, зажимая рану руками. Опомнившийся мутант сбросил с себя дохлого собрата и потянулся ко мне костяными лезвиями. Ян же занес меч на своей головой и заорал, обрушивая клинок «Гори!» Выдохнул я, вскидывая обе руки, закрываясь ими от врагов. Брызги крови полетели в стороны от моего движения. Алые капли почернели и вспыхнули черным огнем, сжигая и чудовища Хибы, и разбойники. Пламя разгорелось моментально, обращая их в пепел, и я, вложив в этот удар все свои силы, рухнул на пол. Боль стегала по лицу. Я кое-как прижал края руками и взвыл. Кровь сочилась между пальцами, стекала на пол, и я чувствовал, как с каждой каплей становлюсь слабее. Огонь не остановился, перекинувшись на доски и занавески занялся еще сильнее. Но теперь это был обычный пожар, без какой-либо волшебной силы. Поврежденная мутантом балка сухо треснула и свалилась на пол, уже объятая пламенем. Я попытался встать, но ноги соскользнули по паркету, и я застонал, стараясь не тревожить руку. Казалось, ублюдок отрезал мне половину лица. Ха -ха, ну что ты без меня делал?» Посмеиваясь, заявил Чингер, И я с радостью ощутил, как боль отступает на задний план. Изменившееся тело уперлось руками в пол и медленно распрямилось. На паркет еще капала кровь, но ее уже было очень мало. Демон, пошатываясь, с проклятием оперся на стену зала, безбоязненно касаясь оранжевых языков огня. «За это ты не будешь должен 27 человеческих душ» заявил он, заставляя наше общее тело шагать в сторону гостиной. «И они обязаны страдать. Слышишь меня, Кирилл?» «Слышу». Он вывел нас к входным дверям и почти тут же уступил мне место за рулем нашего общего тела. Салам уже бежала ко мне, и по выражению ее лица я понял, что вид у меня кошмарный. Иначе почему Макс смерти смотрела на меня с откровенным ужасом? Оказавшись на ступеньках к крыльце, я споткнулся и рухнул лицом вперед. Но костяной воин успел поймать меня на руки. Мир потемнел и исчез.